«Просыпайся, Марусь! Приехали!» Девушка потерла руками сонные глаза. Ив припарковал машину на автомобильной стоянке перед дружанским дворцом. Дворец – это, конечно, очень громкое название. Когда-то он наверняка был огромным и величественным, поражал воображение размахом архитектурной мысли и богатством постройки, но сейчас о его былом великолепии напоминали лишь оставшиеся по периметру комплекса развалины. Дворец реставрировали, но не так активно, как Косовский. На сегодняшний день были полностью готовы лишь въездные ворота и два флигеля. Но уже сейчас можно понять, что когда реставрация будет закончена, этот замок займёт достойное место среди белорусских достопримечательностей. Но пока до этого дня ещё очень далеко. Маруся вышла из машины и осмотрелась. Въездные ворота выглядели великолепно. Высокие, роскошные, с нарядным лепным гербом над ними и изящной статуи наверху. К ним вела дорога, мощённая камнем. В двухэтажных флигелях по обе стороны от ворот располагался, судя по всему, музей. Они подошли к воротам, те оказались не заперты и вошли внутрь комплекса. Из-за раннего часа было совсем безлюдно. Туристы подъедут позже. А пока можно спокойно побродить по окрестностям и всё внимательно осмотреть. Хотелось кофе. Как думаешь, здесь где-нибудь неподалёку есть кафе или кофейный автомат? Не знаю. Пружан очень маленький город, но туристический. Но туристический, согласился Ив. Так что, скорее всего, есть. Но в 7 вряд ли что-то работает. Идём сначала встретим Михаила, а кофе поищем уже после. внутри дворцовый комплекс представлял из себя огромный пустырь, с трёх сторон окружённой развалинами. Справа их начали уже более-менее восстанавливать, и из руин постепенно вырисовывалось красивое двухэтажное здание, покрашенное в бледно-зелёный цвет с рыжей черепичной крышей. Прямо перед ними высились руины основного дворца. судя по их размерам, постройка когда-то занимала огромную площадь, но сейчас от неё мало что сохранилось. «Куда пойдем?» – поинтересовалась Маруся у Ива. Тот огляделся по сторонам и остановил свой взгляд на центральных развалинах. «Пойдем прямо. Исходя из того, что я тут вижу, мне кажется, что подвалы лучше всего сохранились в основном здании. Оно довольно большое, в несколько этажей, и его пока не так активно реставрируют». Через пустырь прилегала широкая, утоптанная большим количеством туристов, тропа. По ней они и пошли. Через несколько минут Маруся разглядела стоящего в одной из каменных арок фигуру человека. «Мне кажется, я вижу Мишку!» – махнула она рукой вперёд. и сощурил глаза и пригляделся. «Да, похоже, это он. По фигуре точно похож. Да и кому ещё быть здесь в такую рань?» В голосе парня слышалось облегчение. Он хоть и не подавал виду, но на самом деле в глубине души за друга очень беспокоился. Кто знает, какие неожиданности могли поджидать того под землёй. Тем временем Михаил их тоже разглядел, приветственно помахал рукой, убедился, что его заметили и пошёл навстречу. «Как хорошо видеть тебя целым и невредимым!» Улыбаясь, Ив обнял друга и похлопал по плечу. «А были сомнения?» Было заметно, что Михаил тоже рад их видеть. «Совсем чуточку!» Лицо Маруси сияло. Она чуть приобняла оборотня и чмокнула в щеку. Тот смущенно отвел взгляд. «Как все прошло? Нашел что-то интересное? Может, встретил кого?» «Встретил. Да уж лучше бы не встречал», покачал головой Михаил. «Еле в живых остался». «Серьезно, что ли?» «Ты должен всё нам подробно рассказать!» Глаза Маруси горели от любопытства. «Конечно, расскажу. Только чуть позже. У вас еды никакой нет? Я голоден, как волк. Вернее, как медведь!» Он сверкнул своей белозубой улыбкой. «Во время оборота расходуется просто прорва энергии. И я очень хочу есть!» Михаил посмотрел на Марусю. Та смущенно отвела глаза. Она уже тысячу раз пожалела, что настояла тогда на своём присутствии. Всё-таки это было бестактно и создало какую-то неловкость между ними хотя с другой стороны необъяснимо их сблизило. Девушке было приятно, что Обертин посвятил её в свою тайну, и теперь между ними нет секретов, по крайней мере, касающихся именно этого аспекта его жизни. «Дружище, ничего нет. В машине только пачка печенья и минералка», – виновата ответил Ив. «Давайте пока хоть это. Если больше ничего нет, нужно найти продуктовый магазин. Может, здесь есть работающий круглосуточный ларек с готовой едой? Например, на вокзале? У меня полнейший упадок энергии. Я и так держусь из последних сил». Друзья вернулись к машине. Пока Оборотень быстро уничтожал печенье, почти не жуя, Маруся искала в интернете информацию о точках общепита в этом маленьком городке. Через час, основательно закупившись продуктами и уже успев половину из них уничтожить, компания устроилась на пригорке, прямо на траве, возле аркады колонн. «Миш, ну хватит есть! Давай рассказывай уже, что там у тебя под землёй было!» взмолилась Маруся, устав ждать. обортень откусил большой кусок от плитки шоколада, прожевал, запил минеральной водой и, наконец, отложил продукты в сторону. Видимо, энергетический баланс был восстановлен. «Сначала все было в порядке», – начал он рассказ. «Подземный коридор более-менее сухой и широкий, душный только. Завалов по дороге я не обнаружил. Бежал часа полтора, пока не заметил боковое ответвление. Маленький коридорчик уводил в сторону от основного и заканчивался просторными складами. Интересно было бы узнать, что там на поверхности, над этими подземными залами. Наверняка не просто лес. Но так как никакого навигационного оборудования у меня с собой не было», «Указать сейчас точную локацию этого места я не смогу». «Очень интересно. А что было на складах?» «Там, в этих залах, я встретил очень странные грибы». И Михаил рассказал о тех узорах и видениях, которые при нападении насылали на него хищные грибы. «Шампиньоны-убийцы! Читайте в следующем номере. Подземная грибница чуть не уничтожила всю деревню». Страшным голосом, подражая мальчишкам-газетчикам, выкрикнула Маруся и засмеялась. «Здесь нет совершенно ничего смешного». «Я в самом деле чуть не погиб», — сказал Обертин совершенно серьёзно. Маруся только сейчас поняла, что всё это время он не шутил, а рассказывал чистую правду. Она ошарашенно посмотрела на Ива. «Такие грибы существуют на самом деле? Вы серьёзно? Или просто издеваетесь надо мной?» «Это шляпники», — спокойно, без тени улыбки ответил ей Ив. «Действительно, существует вид таких хищных грибов». «Почему же они неизвестны официальной науке? Я про такие никогда не слышала», — недоверчиво сощурила глаза девушка потому что это волшебное создание, питающееся магическими эманациями, как проклёныши, только более простые и неразумные. Проклёныши? На лице Маруся отражалось одновременное изумление и недоверие. Кто это? ив тяжело вздохнул. Всё время забываю, что ты вообще не в курсе происходящего. Про проклёнышей как-нибудь в другой раз расскажу, а то мы и до вечера будем сидеть под этой колонной разговоры разговаривать. Хорошо, тогда давай подробнее про грибы. Шляпники, своего рода блуждающие огоньки. Они заморачивают жертву, вводят в транс, а потом присасываются к ней, как пиявки, и пожирают, пока от бедного пленника не останутся совсем уж сохшиеся останки. Если жертва большая, как Мишка наш, то на ней запросто можно и грибницу разместить. «Ужас какой!» – Маруся смотрела на парней круглыми от страха глазами. «Я вспомнил!» – оживился вдруг Михаил. Бабушка называла их «капелюшниками». Рассказывала про них страшилки в детстве. Сначала они встречались только в ее сказках. Потом, когда мы подросли, бабушка предостерегала от них в реальной жизни. Но сам я встретил их впервые в жизни, и, как выяснилось, оказался не готов. «Так а как ты выбрался? Удалось морок сбросить?» «Ну ты силен», — восхитился Ив. «Да куда там? Один бы я не выбрался. жижиль помог». «Ты видел бога подземного огня?» «Ну как сказать «видел»? На него так особо внимательно и не посмотришь, но я уверен, что это был именно он». «Интересно, чем ты заслужил такую привилегию? Говорят, он живыми вовсе не интересуется». «Не знаю». Михаил потянулся, вырвал травинку и задумчиво пожевал ее кончик. «У меня нет объяснений. Может, он просто мимо проходил? Думаю, мне повезло». «Повезло не то слово. Расспроси свою маму, как вернешься. Похоже, ты родился не просто в рубашке, а еще и в пиджаке». Маруся сидела впечатлённая рассказами и размышляла о том, что колдовской мир – это не просто интересные персонажи и крутые возможности, а часто ещё и смертельная опасность. Особенно для человека неосведомлённого. «А что мы планируем дальше делать? У вас есть какие-то идеи?» – спросила она у ребят. Ив посмотрел задумчиво сначала на развалины, потом перевёл взгляд на два полностью отреставрированных флигеля. «Пока ещё слишком рано. Лавки с сувенирами откроются позднее, скорее всего во второй половине дня». Но через часок-другой для посетителей откроется музей. Предлагаю сходить туда и оглядеться на месте. Может, удастся поговорить с кем-нибудь из экскурсоводов. Или просто с осведомленными людьми. Задача на сегодняшний день – собрать как можно больше информации. И документальной, и от людей. Факты, слухи, необычные происшествия. Кто знает, где окажется нужная ниточка, потянув за которую мы сможем распутать весь клубок событий.